При входе в корпус нашелся свой охранник, на этот раз далеко не такой здоровенный и грозный, пожилой толстячок из людей, щеголявший в форменной фуражке и очках в золоченой оправе. Толстячок имел весьма благодушный вид, наверное, полагал, что случайные люди по территории не шляются. Но при такой-то внешней охране толстячок имел на то все основания. «День добрый!»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 «А как же, калибровщик!» «Угу!» — записал. «На выходе отметишься!» «Понял!» — кивнул Геральт и в развалку направился к лифту. В лифте он добыл из рюкзака шерстяную шапочку и натянул на лысину. Ни к чему светить на этажах ведьмачью татуировку, а зеркальные очки снял и спрятал в нагрудный карман.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 Есть умельцы, которым и отмычка-то не понадобилась бы, хватило бы ногтя, но Геральт ногти никогда не отращивал, предпочитал пользоваться отмычками. Лимон, скорее всего, при помощи родного ключа отпирал бы дверь дольше. Лаборатория была довольно просторная. Судя по запыленным столам и подоконникам, давешнему половинчику вход сюда был заказан. Изучив степень запыленности, Геральт легко отыскал предмет вожделения лимона. Действительно похожий на средних размеров чемодан — комплекс Охрана-2. Рядом нашелся и чемодан поменьше, с наружными датчиками. Отсоединив единственный подключенный к комплексу датчик, геральд смотал кабель, упаковал датчик в чехол и пристроил в незанятой нише второго чемодана. Также быстро и сноровисто он перевел в походное состояние и основной модуль. «Теперь коды», — подумал Геральт, осматриваясь. Наработки лёхи Лимона его совершенно не интересовали. Сразу было понятно, какого уровня он техник, если к выросшей на этом же заводе системе подбирал управляющие коды вслепую. Невооруженным взглядом было видно, что на единственной полочке с бумагами кто-то недавно рылся. Две толстых общих тетради с записями все еще стояли на полке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 Ниже химическим карандашом от руки было выведено «Инв номер 001». «730-245 Прим» — тихо пробурчал Геральт слух и сдвинул скользящую дверцу стола тумбы ногой. Только после этого присел на корточки Внутри тоже было пыльно, даже чихнуть захотелось.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 Техническое описание и схемы изделия О2 модель 730-245 прим, формуляр запасных частей на него же и сводная таблица управляющих кодов. Вот и все. Дело сделано.